шкуры, тайно повредив одной из чучел. Шлем с острым еловцем на конце никак не желал налезать на голову. Пришлось малость приплюснуть, пожертвовав красотой, жертвовать же буйными кудрями не хотелось. Джихарь гладко зачесал их к затылку и собрал в рыжий беличий хвостик, а хвостик пропустил между краями шлема и кольчужной сеткой, прикрывавшей затылок. Получилась двойная защита, поскольку волосы, даром что тоненькие, в пучке могут пустить вражеский удар скользом. Щит был простой, легкий, дубовая доска обтянута кожей, да сверху наклеена несколько железных блях. У ополченцев такие щиты в ходу, а дружиннику он неприличен. Жихарь в очередной раз вздохнул, засунул за голенище гребешок и драгоценную ложку, и, жалея ржавого, осторожно полез в седло. Ржавый, к его удивлению, даже не присел. Он, верно, только с виду хлипкий, а внутри у него такое творится, — подумал Жихарь. Потом тихонько подъехал к берегу и опасливо глянул в воду. Не было там в воде никакого первого щеголя на весь Столинград, не было и опасного в бою молодца, а был простой мужик-ковыряло, напяливший выброшенные добрыми воинами доспехи, чтобы потешить на праздник односельчан. Ну, тут дело несколько поправил будимир Жихарь еще не успел подумать, куда его пристроить, на плечо или за спину, а уж красавец-петух без команды взлетел к нему прямо на шлем и смертельной хваткой вцепился в его гладкую поверхность. Жихарь помотал головой, норовя согнать наглую птицу, но Будимир держался твердо, словно его выковали заодно со шлемом. — А что? — сказал Жихарь. — Нарядно. — А главное дело, ни у кого больше нету подобного султана. — Не на свадьбу едешь, — сварливо сказал Беломор. Чувствовал, наверное, вину, что не смог по-людски снарядить парня. — Отец! «А чему же ты меня обучил во сне?» — спросил Жихарь. «Как не знал я ничего, так ничего и не знаю». «Так задумано», — ответил старец. «Всю мою науку ты будешь вспоминать в надлежащее время». После чего приподнялся в воздухе, обнял всадника и зашмыгал толстым носом. «Не доживу? Не дождусь», — приговаривал он. — Дождешься, отец, — пообещал жихарь. — Ты же хитрый. А я хитрей, — подумал он и, легонько стиснув коня коленями, направил его в